Глава 32. Анастасия Свободина. Вздрогнув, я прислушалась. В раздавшемся реве я слышала что-то знакомое, от чего сердце защемило в груди, а глаза защипало от слез. Паук уполз, так ничего и не объяснив, лишь напугал до чертиков. И теперь, судя по звукам, возвращался обратно. Щурясь в темноте пещеры, я на ощупь извлекла из рюкзака артефакт. Мягкий свет осветил высокие своды пещеры, покрытые белесой паутиной. Я прикрыла рот ладошкой, когда заметила на полу пещеры явно человеческие кости. Из-за широких сталагмитов показались уменьшенные копии паука, который утащил меня в пещеру. Смешно перебирая лапками, они направились ко мне. Пушистые, неуклюжие, размером... Смопсов. Неуверенно протянув руки, я погладила их мохнатые бока. «Вы мне не поможете?» Я указала на связанные вязкой субстанцией ноги. «Поможем!» Раздался шелестящий голос паука. «Меня зовут Рахнаш, видящая. Я страж ключа жизни». «Настя, спасибо за приглашение. Надеюсь, не на ужин». Последние слова я произнесла шепотом, но Рахнаш услышал и приглушенно рассмеялся. Маленькие паучки копошились возле моих ног, слюной растворяя путы. А я про себя гадала, выдержит ли моя обувь подобное обращение. «Ты просила, а помощи я ее оказываю». «Я просила. Ты скрылась в лесу, погоня отставала лишь на несколько часов», — пояснил он. «Это Дрейсон был там, его рев. Мое дыхание сбилось. Он так быстро и легко нашел меня. Что же теперь делать?» «Да, я сообщил ему, что лес потребовал свою силу обратно». Что это значит? Частица источника видящих ослабляет сам лес. Как видящее ты позволила забрать твою силу и была рада объединиться с источником. Ты хочешь сказать, что Дрейсон считает, что я добровольно пошла на смерть? Если бы лес попросил вернуть ему силу, разве ты бы отказала? усмехнулся паук. Задумавшись, я поняла, что не захотела бы отказывать лесу. Он бы не попросил просто так. То есть Дрейсон думает, что я погибла? Ты все правильно поняла, видящее. Но все же дадим ему время, чтобы увериться окончательно и смириться. Маленькие паучки засуетились вокруг меня, когда путы были растворены. Они потянули меня в другую часть пещеры. Обогнув несколько сталагмитов, мы подошли к переходу в пещеру поменьше. От кристаллов внутри нее исходило призрачное сияние. Звук капели наполнял своды приятной мелодией. В центре пещеры находился пруд, откуда вода стекала по желобу, в глубокий колодец, соединяясь с бурными водами подземной реки. Восторженно глядя на это чудо природы, я подошла к пруду. Вода оказалась ледяной до такой степени, что сводила зубы, и в то же время она давала силы и бодрость уставшему телу. Ощутив покалывание в пальцах, я взглянула на свои ладони. Утром я, споткнувшись, упала в колючие кусты и поцарапала их, а теперь ссадины заживали прямо на глазах. Наверное, пора бы перестать удивляться, но я все равно наблюдала за этим чудом с приоткрытым ртом. Рахнаш не выпускал меня из пещеры целую неделю, которая прошла за чтением принесенных книг, в том числе справочника, который мне подарил Дрейсон перед тем, как я его отравила. По утрам я, как и раньше, занималась физкультурой. Благодаря книгам стала понятна роль набора игл безушка которые я чуть по глупости не выложила из рюкзака. Следуя инструкции Вильги, я обмакнула несколько игл в яды и припрятала в одежде на случай нападения. В лесу видящие не опасны, хищники, но от разбойников никто не защищен. Рано или поздно мне понадобится выйти в город, чтобы приобрести еды на оставленные мне вильей деньги. Рахнаш большую часть времени проводил в своей пещере, но все же мне разок удалось с ним поговорить. Стражи леса охраняли магические места. Родник жизни был связан с источником, потому обладал целебными свойствами. Пруд, который охранял Тай, тоже обладал магическими свойствами. Он усиливал магов, увеличивал резерв. Оказалось, что к местам, которые охраняют стражи, пускают только тех, кого считают достойными. То есть почти никого. На протяжении моего пути стражи оберегали меня, поэтому дорога проходила довольно легко, но дальше рассчитывать на их помощь не стоит. Через неделю Рахнаш выпроводил меня из пещеры. Дальше идти было значительно сложнее. Запасы еды подходили к концу, раздобыть ее в лесу не всегда удавалось. Ноги ныли от усталости, обувь стала натирать. На шестой день пути я умудрилась наступить на змею. За что та меня укусила? Само собой, мы извинились друг перед другом. Но что уж теперь? Я выпила универсальное противоядие из шкатулки вильи, да только его воздействие все равно забирало силы. Вообще в тот день все было против меня. В обед погода резко испортилась, зарядил холодный дождь, перешедший в ливень. Порывы ветра ударяли в лицо, проникали под плащ. В небе гремел гром, сверкали молнии. Укус болел, тело ныло от усталости. Найти убежище не удавалось. Апогеем моих неприятностей стало мое падение в лужу. Ногу прострелила болью, и я заплакала. Вытирая горючие слезы в перемешку с водой и грязью, я поднялась на ноги. Если не найду убежище, просто замерзну, и никакие способности видящие не помогут. Вдруг при свете молнии впереди показалось лесное озеро. На его берегу я увидела дом. В окнах горел свет. Упрямо стиснув зубы, я двинулась в путь, хромая из-за поврежденной ноги. Путь до домика занял почти час. К тому моменту я двигалась на чистом упрямстве и желании выжить. Одежда насквозь промокла, тело продрогло. От холода я уже не чувствовала кончиков пальцев. Домик стоял на возвышении у берега реки. Он был из светлого дерева с небольшой крытой верандой. Поднявшись по деревянным ступеням, я занесла руку, чтобы постучать. Дверь распахнулась передо мной. Вспышка молнии осветила фигуру мужчины, стоящего в дверях. На этот раз я икнула не от холода. Он был на две головы выше меня, широкоплеч. его фигура заслонила весь дверной проем, лицо было суровым. Я припомнила, где находятся все мои ядовитые иголки. Мысль о том, что могу попасть к разбойнику или еще какому-нибудь злодею была отброшена. Сейчас мне просто нужно выжить. Мужчина посторонился, пропуская меня. Я с трудом держалась на ногах, чуть не упав, схватилась за дверной косяк. Мужчина подхватил меня под мышки и втянул в узкую прихожую. С моей одежды ручьями стекали ледяные струйки воды, заливая пол прихожей и тряпичный коврик под ногами. Мне стало стыдно перед хозяином дома. Но он сейчас думал о другом. Мужчина быстро стянул с меня рюкзак, потом плащ. Я пыталась ему помочь, но замерзшие пальцы почти не слушались. Затем он торопливо раздел меня, легко подхватил на руки, будто я ничего не весила, и понес в тепло. Он посадил меня в кресло у большой белой печки, увешенной пучками трав. Стащив с печки одеяло, укутал меня. Я задрожала, тело неприятно покалывало. Незнакомец тем временем ринулся к дальней стене, вдоль которой стояли стеллажи с посудой, склянками и продуктами. Дрожа всем телом и стуча зубами, я наблюдала, как он вливает в какой-то отвар кипяток. «Пей!» — мужчина сунул мне в руки кружку с отваром. Зубы клацнули о край кружки, я обожгла язык подбородок, но начала пить мелкими глотками горькую жидкость, которая теплом разливалась по телу. Шок проходил. Я отогревалась и уже внимательнее присматривалась к мужчине. Он был в простой рубахе и линялых брюках. Длинные пшеничного цвета волосы были собраны в неаккуратный хвост. Квадратная челюсть, густая светлая борода. Голубые с зелеными крапинками глаза на обветренном суровом лице внимательно глядели на меня. «Здравствуй, видящий!» — прохрипела я, откашлившись. «Спасибо, что спас!» «Ну, здравствуй, видящее!» — отозвался он густым басом. Полные губы расплылись в улыбке, отчего его лицо преобразилось, став мягче. «Ты позволишь осмотреть тебя?» «Спасибо. Я развернулась в кресле, чтобы оголить ноги. Только теперь я в полной мере поняла, что он раздел меня догола. Меня зовут Карнатансон, но для друзей — Натан». Он присел возле меня, аккуратно подхватил ногу под ноющую лодыжку. К моей ноготе он не проявлял никакого интереса, и я отбросила лишние мысли. С другой стороны, ему около 35 лет на вид, может, больше. Наверняка голых женщин он повидал достаточно. Анастасия, для друзей Настя, мои губы дрогнули в улыбке. Я поморщилась, когда натан. Сильнее надавил на какую-то точку на ноге. «Похоже на растяжение», — заключил он, «а укус воспалился. Что за змея укусила видящую?» «Змея, на которую это самое видящее, наступило, Натан хрипловато рассмеялся, мотнув головой. Он отлучился в соседнюю комнату. «Со своего места я увидела лишь несколько стеллажей со склянками и коробками». Похоже на лабораторию. Натан вернулся с заживляющей мазью, обработал укус и наложил фиксирующую шину на лодыжку. «Ты голодная?» Натан вопросительно заглянул в мои глаза. «Очень», — призналась я. Раньше я никогда не ходила в походы. Родители иногда вывозили меня к лесному озеру, но не так часто, как хотелось бы, потому что озеро находилось довольно далеко от города. Других водоемов рядом не было. «Сейчас накормим», — заверил он меня, поднимаясь с колен. Натан до краев наполнил миску кашей, которую я проглотила в прикуску с ароматным хлебом. Оглядевшись вновь, я не обнаружила женских вещей. «Похоже, он сам ведет хозяйство». Натан напоил меня несколькими отварами, чтобы я не заболела после экстремальной прогулки под дождем, и положил спать на печке. Я отпиралась, потому что это было место хозяина дома, но Натан явно не привык к спорам. «Иди спать, Настя!» — отрезал он, нахмурив густые брови. «И не спорь!» Я как-то резко замолчала, он посмотрел на меня... Совсем как мой отец, когда я плохо себя вела. Кутаясь в одеяло, я послушно заковыляла к печке.